Возвращение. Ну, трогай, с Богом, в Россию. И пошли копыта кромсать дорогу. Полетели горсты под колёса, заслоняя пылью солнце, будто пустившееся в догонку забеглец сами из Сибири в далёкую, неизбывную, ничем не заменимую Россию. Как ты ещё встретит она своего сына, отправленного на четверть прожить и жизни в пустыню омских степях, семипалатинского зноя, испытать свою веру и любовь к ней. Поделительно устроена русская сер, толь велика в нём жажда встречи с родной душой, толь неистребима вера в возможность такой встреч, что готова она распахнуться бескорыстно перед каждым, довериться любому Верую в твато, что каждый и всякий сам способен на столь же беззаветную открыт, готовые вместить в себя все души мира как родные, понять их, братски сострадать ближнему и дальнему, да в теותו есть ему дело, семуто и каждому найдётся в нём место. И как бы ни велики или безбрежны казались обиды его или оскорбления Всегда останется в нём место и для прощения, словно есть в нём такой тайный, недоступный никакому оскорблению уголок, и теплица в нём свет неугасимый. Родина свята для русского сердца, потому что родина для него высшая и последняя правда. И потому всё можно отнять у него всё, а смеет терпеть, но родину отнять у русского сердца унизить, оскорбить её так, чтобы оно застыдилось, отреклось от неё, невозможно. Нет такой силы ни на земле, ни под землёй, нигде во всём белом в свете. И пытаться не стоит, бунтуется, и в этом может быть единственным потрясении своём не простит, долго не простит. И нередко не хочет даже понятия, но как же это можно ещё что любить, кроме России? всковать почему-нибудь такой смертельной неизбывной тоской, как по родной земле. И если немец, швицтарец или тот же француз, то ли англичанин будут уверять, что он так же любит свою страну, и она дорога ему, как и русскому его России, что по его земле можно так же страстно тосковать, как по русской. Обидится даже трогательно простодушной обидой, нельзя ли дяде не любить родину больше, Чем любит её русское сердце. Но если тот же англичанин или эльвейтарец скажет, что можно жить вовсе не любя родину, тот же заслужит навечное презрение к тебе от русского человека. Но ежели русский скажет вам, что он не любит свою родину, не верьте ему, он не русский. Удивительная страна. Немец или датчанин, прожив в ней лет 10-20, становится нередко таким русским, что, уехав, случись в свою Германию или Данию, всю жизнь будет тосковать по оставленной стране. Необъяснимая страна. В России не затоскуешь по Англии, разве что англоман какой, да и то пока в Лондоне не бывал. А вот по России можно затосковать, затомиться даже и в самой России. Словно вдруг почудится сердцу, Что та тарости, которые есть вокруг него, ещё не вся здесь, и не во всём, и не в лучшем, а та настоящая, во всей правде, ещё впереди и всегда впереди. Ибо и тот не русский, кто не желает родимой лучшей доли. Потому-то и нет того предела, где успокоилось, остановилось бы русское сердце, потому-то и всегда оно в пути, на большой дороге к правде. и поверила вдруг вновь старым полузабытым, воскресавшим вновь в душе, как тогда, три года назад, от письма Аполлона Майкова. Письмо долго не шло из головы. Майков писал, что многое изменилось, пережилось сердцем, что он уже не тот, что прежде, и Россия не та, что общество как бы проснулось от спячки, что теперь растет энтузиазм, Развивается общественное патриотическое сознание. Все это прекрасно, но что же в этом нового и небывалого? Разве же и прежде не было в обществе энергии, пусть скрытой, не всегда проявляемой, но разве и тогда спало оно только? Или Аполлон Николаевич не договорил чего-то? Или сам только открыл для себя то, что всегда, давно было убеждением и верой Достоевского человека? Нет, письма ненадёжный посредник. Тут нужен сам человек. Нужно говорить, чтобы душа читалась на лице, чтобы сердце сказывалось в звуках речи. Одно слово, сказанное с убеждением, с полной искренностью, без колебаний, лицом к лицу, гораздо более значит, нежели десятки писем. Многое изменило. И в нём самом многое изменило. Да и как не измениться в 10-тысячных лет? Не измениться значит его вовсе умереть. Но ведь как люди-то с сердцем, душой не изменились мы? Я за себя отвечаю, писал он Майкову. Вы говорите, что много пережили, много передумали и много выжили нового. Это и не могло быть иначе. Я тоже думал и переживал, И были такие обстоятельства, такие влияния, что приходилось переживать, передумывать и пережевывать слишком много, даже не под силу. Зная меня очень хорошо, вы верно отдадите мне справедливость, что я всегда следовал тому, что мне казалось лучше и прямее, и не кривил сердцем, и то, чему я предавался, предавался горячо». Не думайте, что я этими словами делаю какие-нибудь намеки на то, что я попал сюда. Я говорю теперь о последовавшем за тем, о прежнем же говорить неуместно, да и было бы оно не более как случай. Идеи меняют, сердце остается одно. Читал письмо ваше и не понял главного. Я говорю о патриотизме, о русской идее. Об долга, чести обо всем, о чувство долга, честь и национальный обо всём, о чём вы с таким восторгом говорите. Но друг мой, неужели вы были когда-нибудь иначе? Я всегда разделял именно эти же самые чувства и убеждения. Россия, долг, честь. Да, я всегда был истинно русский, говорю вам откровенно. Что же нового в том движении, обнаружившемся вокруг вас, о котором вы пишете как о каком-то новом направлении? Признаюсь вам, я вас не понял. Да, разделяю с вами идею, что Европу и назначение её окончит Россия. Для меня это давно было яв. В чём же вы видите новость? Уверяю вас, что я, например, до такой степени родня всему русскому, что даже каторжные не испугали меня. Это был русский народ, мои братья по несчастью, и я имел счастье оыскать ни раз даже в душе разбойника великодушие, потому собственно, что мог понять его. Не счастье моё мне дало многое узнать практически, но я узнал практически и то, что я всегда был русским по сердцу. Можно ошибиться в идее, но нельзя ошибиться сердцем и ошибкой стать бессовестным, то есть против своего убеждения. Да, ему многое было непонятно в о вторгах майкова. 10 лет мне жизни русского общества всё-таки давали о себе знать. Крымская война, жажда общественного обновления воспринимались пока ещё достоевским не как нечто новое, а как выражение его прежних убеждений, правота которых подтверждалась теперь общественным сознанием. Да, он всегда был патриотом России и потому всегда желал ей лучшего. он всегда действовал по убеждению сердца и тогда, когда верил, что спасение России в идее фаланстеров Фурье, и когда, во многом благодаря Белинскому, отказался от таких утопических иллюзий, но готов был пойти на площадь с революционным знаменем в руках, если нет другой возможности освободить народ из-под крепостного ярма. Да, теперь бы он не пошёл на площадь. и не потому, что струсил бы ещё раз отправиться в Сибирь или даже на плаху, не от того, что сломился его дух или переродился он в обывателя, нет, но десятилетний опыт показал ему, одним махом людей и мир не переделать. Россия ждёт от лучших сынов своих неспешного подвига самопожертвования, но более трудного, терпеливой работы духа и мысли. подвижничество от каждого патриота на том поприще, которое он избрал себе. Бог дал ему, он свято поверил в это, дар писателя, дар слова. Вот его поприще, вот его дело, вот его истинный путь подвижничества. И если это так, если и это не утопия, если сердце его не ошиблось в выборе пути, он найдет это слово, и это будет уже не только его подвижничество. ло слово народа, слово всей России. Солнце давно нагнало путников и повисло неподвижно над мчащимся уже по Омскому тракту трантасом, будто пословица воочью явившаяся в дороге: велика земля русская, а везде солнышко. Ловски провели трое суток, повидались с Ивановыми, в Алихановом Довести ли до гравы бывшего осторожного начальника Достоевского благородную и внеблагородной службе своей человека. Бывший узник был благодарен ему во всю жизнь уже и за то одно, что только заступничество коменданта спасло однажды Достоевского от приказания фатального существа, как звал его сам Фёдор Михайлович, майор Кривцова, выпороть его розгами. Теперь уж и не припомнить, за что. Забрали Пашу из кадетского корпуса, в который недавно определили, не оставлять же его в Сибири, и снова в путь. Омск навеял тяжкие воспоминания о пережитом, а тут еще и дорога пошла прескверная, и погода испортилась, и он чуть не до Тюмени молчал, хмурился, так что Мария Дмитриевна Решила даже, будто муж ее недоволен тем, что взяли с собой Пашу, хотя именно он-то и настоял на этом. А Федор Михайлович думал о будущем. Большинство товарищей по несчастью уже вернулись в Россию. Дуров и Ястржемпский в прошлом году. Первый уехал в Одессу к Пальму, второй — к родным в Минскую губернию. Момбелли еще в 56-м перевели на Кавказ прапорщиком Турова. А вот другой бывший шицер Львов в Иркутске сотрудничает в Иркутских губернских ведомостях, которые с 56 года редактирует Пешнев. В Иркутске и Петрошевский служат адвокатом. Бедняга Григорьев так и не оправился от потрясения на Семёновском плацу, его как психически нездорового отправили на попечение родных в Нижний Новгород. Прифеев уже в России С ним, как только Достоевский вышел из-за строга, возобновилась переписка. Женился на шестнадцатилетней девушке, поэт. Так что не один только Достоевский обязан новому государю освобождением от бессрочной солдатчины. Все политические освобождены манифестом от 6 августа 1956 -го года в честь вступления его на престол. Иные и от пожизненной каторги, как Петрашевский. И дворянство всем вернул. Государь, говорят, добрая душа. Может, и не даром был при нем воспитателем с детских его лет Василий Андреевич Жуковский. Глядишь, и крепостное право отменит, размечтался дорогой Достоевский, то ли настраивая себя на обожание своего освободителя, как он называл Александра Второго в письмах, То ли действительно томила его жажда веры в возможность доброй человечной власти в России. Теперь все надежды его на литературу. Трудно начинать новую жизнь и писателю, и семье Нину, почти в 40-то лет. Платят теперь за литературный труд неплохо. Писемский, например, писал Михаил за свои 1000 душ получил по двести или двести пятьдесят рублей листа. Гончаров за Обломова взял будто бы семь тысяч, а Тургенев — четыре тысячи за дворянское гнездо, значит, по четыреста рублей за лист. Правда, роман чрезвычайно хорош, но разве же сам он пишет хуже Тургенева? Но ведь не слишком уж хуже. Да и надеется еще написать совсем не хуже. А что же катков платит Тургеневу, которому и без того 2000 крепостных приносят немалые доходы по 400 с листа, а ему, нищему пролетарию Достоевскому, предложил только 200 рублей за село Степанчиков. Плехеев писал, будто Некрасов одобрительно отозвался об этом романе. Но всё-таки другое его семипалатинское создание Дядюшкин сын уже появился у Кушелева в третьей книжке русского слова за нынешний год. Достоевский ещё не успел увидеть своё детище напечатанным. Тургенев слышно просил прочитать село Степанчиково, но прихеев пихет, что не решился без дозволения Достоевского отдать. Что интересно говорят о дядюшке. Но главное как-то встретят Фому Фомеча. Село Степанчикова лучшее. Он был убеждён в этом, что он написал до сих пор и на что всерьёз рассчитывал как на входной билет в первые ряды писателей. Если уж и Степанчикова не примет публика, то впору прийти в отчаяние. На него все лучшие надежды. На что-то неведомое ему катков, которому передали повесть, пока не отвечает будет ли печатать Заростом име не заметил, как добрались до Тюмени. Город понравился, многолюдный, удобный. Передохнули в нём от дороги 2 дня и ну пошёл. От станции к станции хорошо ещё лошадей меняют без задержек. Тарантас не разваливает, с погодой всёду благоприятствует, но тены Услышать И глядишь потом на торговца даже со страхом, берёт сколько душа пожелает. Не хочешь не бери, просить не будет. Зато природа восторгала и успокаивала дух. Стопки простояли в Екатеринбурге, накупили мелочи, разной всячины и дальше. И вот однажды к вечеру набрели на столб, на тот самый границу Европы и Азии. а при нём инварит в избе и не в нежном саване, ни в метущейся, кружащей по сторонам, хоть убей следа не видно замети, в благодати лета, в тени румянии, в запахах пеньящихтельнее, чем горькое помаранцевое из плетёной фляжки. Подарок в дорогу семипалатинских знакомых, будто не знали, что не пьёт он, совсем не пьёт, при его-то нервах, при его-то подучий, но не вытерпела душа Вытащил, выпили с инвалидом и ничего. Даже в лес пошли, набрали земляники довольно, а ведь казалось тогда нет им дороги назад. Такая вот штука, жизнь-то. Имщик тоже выпил немало, и уж как живёс потом. Эй, залётные, тело довезу, за душу не ручаюсь. Исподволь всвыкался с мыслью: "Растее явно обновилась. А он чувствует многое, всё-таки слишком мало знает о ней нынешней. Читал и в дороге журналы за поэм, хотелось понять новую родившуюся без него действительность, хотя бы через литературные проблемы. И ужасался порой, сколько ещё нужно прочесть и как я отстал. То, что появилось, восхищает его. Действительно, немало первоклассных произведений, но не подавляет. Все это уже было, и явилось у наших писателей-новаторов, особенно у Гоголя, это все старые темы на новый лад. Вопросы, вопросы, вопросы, есть ли хоть один новый характер, созданный, никогда не являвшись, а у него самого? Главная надежда на мертвый дом, но с ним он торопиться не будет. Нужно еще пожить в России, подышать ее воздухом, тогда уж можно и закончить. но и в стиле Стебанчкове по меньшей мере два совершенно новых типа, они должны всерьёз напомнить общественности о его имени. На дядюшкин сон надежд, конечно, меньше. Начинал писать эту комическую повесть весело, но потом не заладилось и измучился до отвращения к ней. Писалось урывками. Разве же эдик напишешь что порядочное, а смеют подник, поспешат похоронить его. Да, есть о чём подумать. Не начинать же всё заново, когда тебе уже под 40, и о тебе давно забыли, а если и вспомнят кто, ещё и удивят, пожалуй. Эт его жиф, оказывается, и поглядит с любопытством, как на антикварную редкость, случайно сохранившуюся из бабушкиных времён. Не поставит ли себя в комическое положение? Не напомнит ли собой своего же героя, молодящегося старичка-князя Ка из дядюшкина сна, сватающегося к молодой девице, к новой литературной поросли? Да и что такое эта повесть? Старые петербургские воспоминания, в перемешку со свежими впечатлениями от провинциального быта, семипалатинских и кузнецких интересов, вращающихся при помощи интриг и сплетен, политики и стратегии обывательского масштаба. Он не видался кое-чего ещё в Петербурге. Взять хотя бы того же графа Чернышова, военного министра, дошедшего чуть не до полного маразма в своей страсти к постоянному омоложению. Часов по 8 ежедневно тратил граф на реставрацию своего лица, которое от обильных мазей, пуд, красок давно уже превратилось в мёртвую маску. ещё верит, что никто вокруг не замечает его ухищрений. Благо, кто же посмеет смеяться над ним в глаза? В глаза позволительно только петь хвалы его, не увидаю и молодость. А ведь давно пора было гнать тенью, колесам не состоянию уйти куда-то. Все незаменимы и такие значительные, что где уж признаться самому себе, хотя бы На ушко кто шепнул, брось, мол, дружище, просто со сцены уходить не хочется, да привык балаганный герой к овациям, да и страшновато, чего доброго, при жизни еще подлеца или шута дождешься потому, как заслужил все-таки. Нет, дядюшка, князь Ка, конечно, не граф Чернышев, помельче, но разве важно его место, важен тип человеческий и общественный, важно, что вокруг таких дядюшек Вертятся людишки, расточающие им фимиамы, убеждающие их в том, что они действительно еще могут жениться на молоденьких девушках. Вот и его герой в значительности своего маразма не способен даже понять, насколько жалок, насколько вся его значимость зависит от далеко не бескорыстных интересов политиков. Взять хотя бы Марью Александровну Москалеву, первую даму Мордасова. Так он назвал городожишко, в котором развернулась балаганная история-повесть. Мария Александровна первый мордасовский политик и не заурядный. Она держит себя так, как будто ни в ком не нуждается, а напротив, все в ней нуждаются. Правда, её никто не любит и даже очень многие искренне ненавидит, но зато её все боятся, а этого ей и надобно. Такая потребность есть уже признак вытока и полить Это мадам только पुгнёт, только намекнёт, что знает, и не говорит что, но держит всех в беспрерывном страхе, а это ум, это тактика. Связи у ней огромные, многие из посетяттых мардасов уезжали в восторге от её приёма и даже вели с ней потом переписку. Ей даже кто-то написал стихи. Марио Ексанну сравнивали даже в некотором отношении с Наполеоном.